Четвертое. Крутой разговор. В понедельник Антон Бирюков начал рабочий день с посещения конторы ПМК «Сельстрой». О смерти Александра Васильевича Головчанского, как выяснилось, здесь уже знал чуть ли не каждый сотрудник. Сохранить тайну столь серьезного происшествия в небольшом городке оказалось практически невозможным. В роскошном кабинете с табличкой «Начальник ПМК» Бирюкова принял молодой полнолицей главный инженер, исполняющий обязанности руководителя организации. О своем бывшем начальнике он сразу договорил в превосходной степени. Прекраснейший человек был, талантливейший строитель, умел выполнять производственные задания в самых, казалось бы, безвыходных ситуациях, бескорыстно внедрил в производство уйму всяческих распредложений, с подчиненными жил душа в душу но трудовую дисциплину в коллективе держал на уровне. Его слово для рабочих было законом. Когда же Антон поинтересовался, на каких условиях работает в ПМК наемная бригада Хачика-Алексаняна, главный инженер с внезапной озабоченностью принялся перебирать на столе бумаги, как будто хотел найти в них что-то позарез нужное. «Откровенно говоря, к этой бригаде лично я не имею ни малейшего отношения», – неожиданно сказал он. «Как же так?» – возразил Бирюков. «Насколько известно, должностная инструкция предписывает главному инженеру командовать производством. Вы непосредственно отвечаете за расход фонда заработной платы и, следовательно, обязаны контролировать работу всех бригад». «Жизнь часто не укладывается в рамки инструкций. У меня чрезвычайно большая нагрузка». Вдобавок, нынче с самой весны зашились на водном животноводческом комплексе в совхозе «Победитель». Но прямо не передохнуть. Главный инженер наконец бросил перебирать бумаги. Поэтому Александр Васильевич взял строительство дома, где занята бригада Александяна под свой контроль. Не могу же я не доверять начальнику ПМК, правильно? Неужто даже об условиях, на каких нанята бригада, Головчанский вам не сказал? Ни слова не говорил? Странно. Как вам сказать, в строительных делах много странного. Вы не присутствовали в пятницу при разговоре Головчанского с представителем облсельстроя? Нет, в пятницу я весь день находился в победителе. «Собственно, представитель еще не уехал от нас пригласить?» «Пригласите». Главный инженер через секретаря передал распоряжение. Очень скоро в кабинет без стука вошел солидный, высоколобый мужчина лет под пятьдесят. «Глеб Гаврилович Русаков, начальник отдела труда и заработной платы областного управления», представился он Антону. «Кстати, ваш земляк – уроженец села Заречного». «Назар Гаврилович, кем вам доводится?» — чуть подумав, спросил Антон. «Родным старшим братом. Знаете его?» «В прошлом году довелось познакомиться». «Наверное, когда магазин в Заречном обворовали». «Да». Рассказывал Назар, как по бездумью какого-то паренька чуть жизни не лишился. Русаков передвинул поудобнее стул, спокойно уселся и, облокотясь на стол, сказал... «Понимаю, что не ради прошлогоднего случая меня пригласили. Чем я могу быть полезен уголовному розыску?» «Расскажите, Глеб Гаврилович, о чем вы говорили с Головчанским в пятницу», — попросил Антон. «Крутой разговор у нас состоялся». Русаков потер ладонью подбородок и повернулся к главному инженеру. «Позови Окунева». Иван Иванович был свидетелем того разговора, может уточнить, если я что-то запамятовал. «Окунев, начальник нашего отдела труда и зарплаты», — пояснил главный инженер, и коротко бросил заглянувший в кабинет белокурой секретарше. «Ивана Ивановича, срочно!» Сутулый Окунев появился на пороге кабинета бесшумно. Перед собой он держал, как щит, потертую кожаную папку. Тихо поздоровался и с виноватым видом, будто предчувствуя нахлобочку, сел поодаль от Русакова. Русаков сразу заговорил. «Хотя и неловко вспоминать о мертвом с негативной стороны, но приходится. Очень крутой разговор состоялся у меня в пятницу с Головчанским. Соль вот в чем. ПМК строит для своих рабочих восьмиквартирный дом. Головчанский заключил договор с наемной бригадой, установив заработную плату в 30 тысяч рублей. Мы знаем, что наемным бригадам часто переплачивают, но 30 тысяч за восьмиквартирный дом – это, извините меня, не лезет ни в какие ворота. Я приказал Головчанскому ликвидировать прежний договор с Александряном и пересчитать все по расценкам с аккордно-премиальной доплатой в 40%, плюс премия за ввод, плюс премия по хозрасчету – «Признаюсь, такие условия слишком щедрые, но и то. Сумма зарплаты оказалась меньше двадцати пяти тысяч. Таким образом, более пяти тысяч рублей Головчанский хотел выплатить Александану, мягко говоря, ни за что. Вот об этом я и сказал Головчанскому. Более того, спросил прямолинейно «Не греешь ли ты, Александр Васильевич, на этом доме собственные руки?» Головчанский вспылил. Но когда я намекнул, что дело пахнет вмешательством АБХСС и прокуратуры, стал оправдываться, как нашкодивший ребенок. Русаков сурово глянул на Окунева. Так Иван Иванович было. Окунев угодливо кивнул. «Все правильно, Глеб Гаврилыч». «Разве Головчанский вправе был заключать договор на явно завышенную сумму?» – спросил Антон. Русаков указал пальцем на съежившегося Окунева. «Вот кто первый должен был одернуть его!» Окунев виновато кашлянул. «Я ведь объяснял, Глеб Гаврилыч, что когда Александр Васильевич приказал мне набрать Александяну 30 тысяч по зарплате, я возражал, 30 много!» «Он не посчитался с моим возражением, сказал, дом по плану нынче неводный, надо водить, чтобы поселить людей!» Своими силами строить пять лет проволандаемся, армяне же за сезон сделают. Когда введем дом, фонд зарплаты облсельстрой добавит, никуда не денется. Почему о таком купеческом растранжировании государственных средств не сообщили мне, повысил голос Русаков. Я ведь объяснял Глеб Гаврилыч, что год до пенсии остался, не рискнул напоследок вступать в конфликт с Александром Васильевичем. Прикажу полностью лишить тебя премиальных, забудешь про пенсию. Воля ваша. Моя воля — государственную копейку беречь. Кстати, и тебе следует этим заниматься, пока работаешь, а не о пенсии думать. В разговор вклинился главный инженер. Не в собственный же карман хотел положить эти пять тысяч Головчанский. Русакова словно укололи. «Серьезно? Ты — главный инженер?» Искренне веришь в то, что руководитель предприятия бескорыстно выкидывает псу под хвост такую кругленькую сумму? Полное лицо главного инженера порозовело. «Алексаняну не жалко переплатить, строить добротно. Клуб в Березовке он строил в прошлом году. Кажется, он...» «Не кажется, а точно он. Сколько там перерасходовали по зарплате? Забыл? Подскажу. Пятнадцать тысяч». Я специально вчера и позавчера объехал с Окуневым все ваши стройки. Ой, лихо разбазариваете деньги. Ой, разбазариваете. Русаков сокрушенно покачал головой. И вот еще что я заметил. Александр у вас окопался крепко. Третий год по весне, как грач, сюда прилетает из теплого края. И каждый объект у него с перерасходом зарплаты в 5, 10, 15 тысяч. «Представляешь, сколько он из ПМК дармовых денег высосал!» «Не забывайте, Глеб Гаврилович, что Алексанян и материалы сам добывает, которых у нас нет», — робко проговорил главный инженер. Русаков поморщился. «Не ищи лазейки. Уж кому-кому, а мне не заливай про белого бычка. Нашли добытчика, Алексаняна. Этот добытчик будет тебе известным». Уже посадил одного нашего начальника ПМК на восемь лет с конфискацией имущества. Сам выкрутился, доказал на суде, что взятки у него вымогали. Теперь здесь золотую жилу откопал. Я не случайно восьмиквартирным домом заинтересовался. Как увидел в договоре фамилию Алексанян, мигом сердце ёкнуло. Русаков внезапно обратился к Антону. «Председатель Березовского колхоза Игнат Матвеевич, ваш однофамилец или родня?» «Это мой отец». «Да? Тем лучше. У него можете уточнить». «Знаете, что Игнат Матвеевич мне рассказал?» «Мало того, что Головчанский переплатил Александану 15 тысяч по зарплате, он еще и у колхоза 3,5 тысячи выцегонил». «Вроде как поощрение наемной бригаде за досрочный ввод клуба в эксплуатацию. Впечатляющие цифры!» Русаков задумался и понизил голос. «С Головчанского теперь, как говорится, взятки гладкие но Александана надо потрясти. Я, например, не удивлюсь, если окажется, что этот шабашник – основной виновник смерти Александра Васильевича. По-моему, чего-то они не поделили между собой». «Ясно, Глеб Гаврилович, чего? Зарплату ведь по дому при пересчёте на пять тысяч урезали», — вставил Окунев. «А сколько всего этот дом стоит?» — спросил Антон. «Сто пятнадцать тысяч». Главный инженер посмотрел на часы. «Ух, времечко куда ускакало! Извините, мне надо срочно ехать в «Победитель». Там областная комиссия на комплексе должна собраться». «Поезжай!» — устало сказал Русаков и перевел взгляд на Окунева. — Ты, Иван Иванович, тоже делом займись. К концу дня кровь из носа. Закончи подробную справку по вводным объектам. И запомни, без очковтирательства. Едва только главный инженер и Окунев вышли из кабинета, Русаков словно обмяк. Лицо его сделалось грустным. Тыльной стороной ладони он потер высокий выпуклый лоб, Виновато глянул Антону в глаза и заговорил. «Всгустил я краски, рассказывая о Головчанском. В целях профилактики хотел припугнуть главного инженера, чтобы не вздумал по традиции разбазаривать фонд зарплаты. Да, кажется, увлекся. Хотелось бы, Глеб Гаврилович, знать истинное лицо Головчанского без профилактических целей», — заметил Антон. «Понимаю». Русаков вздохнул и заговорил без начальственного опломба, спокойно, рассудительно. И сразу в представлении Антона начал складываться иной образ бывшего начальника ПМК, деятельного, эрудированного и грамотного инженера, умеющего ладить с подчиненными. Вот только не нравилось Русакову, что в последние годы Александр Васильевич увлекся наемными бригадами, Хотя особо предосудительного в этом как будто и не было. Строят такие бригады, как правило, быстро и добросовестно. Иными словами, переплачивая порой шабашникам в зарплате, ПМК выигрывает на досрочном вводе объектов в эксплуатацию. А это при современном размахе строительства немаловажный положительный фактор. «Выходит, наемные бригады не столь уж плохое дело?» – спросил Антон. «В принципе, да. Шабашники часто нас выручают, но и подводят тоже нередко, поскольку их деятельность, говоря спортивным языком, постоянно на грани фола. Тут и завышенные объемы, и приписки. Подобные факты порой приводят нечистоплотных на руку людишек взяточничеству и хищениям». «Это вы и имели в виду, когда говорили, будто Алексанян с Головчанским что-то не поделили?» Сказать-то такое сказал, да вот пораскинул умом и засомневался. Признаюсь, в начальнике ПМК Головчанский вышел по моей протекции. Я постоянно к нему приглядывался, сурово распекал за малейшие производственные грешки, но никогда не замечал за Александром Васильевичем корыстных нарушений. Не мог же он так маскироваться? Антон решил досконально выяснить, как формируются и работают наемные бригады. Русаков прекрасно знал систему шабашников. Сколачивает такое добровольное объединение пройдоха-бригадир, который умеет и выгодный договорщик заключить со строительной организацией и при необходимости различными плутовскими махинациями раздобыть для стройки недостающие материалы. Он же подбирает людей в бригаду. Берет обычно 5-6 человек с высокой квалификацией, а остальных, случайно подвернувшихся, для черновой работы, землю копать, стройматериалы подносить, бетонный раствор приготовить и так далее, и тому подобное. «Словом, бичи делают самую грязную и малооплачиваемую работу», — с усмешкой сказал Русаков. «Как им платят?» «Зарплата каждому из наемной бригады начисляется согласно тарифам и отработанному времени по табелю». Потом бригадир распределяет общую сумму между шабашниками в соответствии с предварительной договоренностью. Почему бы не выдавать им деньги в кассе, каждому персонально? После первой же подобной выдачи развалится вся бригада. Тут весь секрет заключается в чистоплотности бригадира. У нас есть стабильные наемные бригады, работающие добросовестно на протяжении многих лет но попадают их хапуги типа Александяна. Антон поинтересовался, когда и какую сумму получал последний раз в ПМК «Бригадир Александян». Приглашенная Русаковым кассир, худенькая, похожая на школьницу Смуглянка, заявила, что на основании частично закрытого аккордного наряда в прошлую пятницу Александяну было выдано на бригаду пять тысяч рублей. По просьбе Антона она даже вспомнила, что большую часть этой суммы составляли 100-рублевые купюры, совершенно новенькие. В этот же день, по словам кассира, около 350 рублей отпускных получил и Головчанский. «Они вместе получали?» – спросил Антон. Кассир чуть задумалась. «Нет, Александр Васильевич получил отпускные утром, как только я из банка приехала» а Хачик Алексанян поздно вечером, перед самым концом рабочего дня. Поблагодарив кассира за информацию, Бирюков заканчивал разговор с Русаковым наедине. После, так сказать, деловой части, Антон поинтересовался у Глеба Гавриловича поведением голобчанского в быту и семейными отношениями. «Русаков ничего определенного об этом не знал».